8 мая, пятница. Ход ферзьём. Утром в пятницу я принимаю остатки препарата от Тейсно, собираю рой. На этот раз у городской свалки, где работает Франц. Даю описание Загорца Араны и его начальника Вацлава, мастеров, с которыми работал Пол. Нужны доказательства. Уверен, они убили Пола и вероятно подставили Раса. Эти люди, состояли в шестом отделе, стоят сейчас в Сивай. Они выведут нас на пана Морташа, а это уже крупная рыба. Сейчас моя задача закинуть снасти и выловить рыбку помельче, а потом использовать её как наживку. Что будем делать, когда найдём их босс? спрашивает Франц, когда мы остаёмся одни, и меня ощутимо потряхивает этот ходняк. Мы? я слегка приподнимаю бровь. Франц радовался на скальце. Хочешь лишить меня и других ребят веселья? Вспоминаю, как вокруг связанного доктора акулами ходили тени и горячая игла прошивала весок, доставая до мозга, вороша его как обугленную картошку. Тебе не понравится, Франц. Ещё как понравится босс. Возбуждение подсвечивает его водянистые глаза, как крохотный фонарик. Мы допросим их, верно? Выбьем признание вместе с дерьмом, как раньше, босс. Не выйдет. Перейдёшь черту сдохнешь. Днём раньше, днём позже? Весело отзывается Франц. Зато утащу за собой парочку засранцев. Потом серьёзнее ты, подумав, добавляет: лучше погибнуть в драке, чем гнить на свалке. Его щека подёргивается. Пальцы сжимаются, будто нащупывают холодные грани костята или рукоять ножа. хренов псих. Говорю ему слова, которые слишком часто слышал сам. Я сержант, обрубает Франц. Люди могут считать меня психом, или садистом, или чудовищем, плевать. Но ты мне поверь, я научился хорошо контролировать себя. И я вполне могу. Он срывается, прочищает горло и продолжает хрипло: Могу прожить без этого всего, ты веришь? Верю. отвечаю серьёзно, выдерживая его пристальный колючий взгляд. "Но только я вот что считаю, босс", продолжает он. "Когда понадобится. Сильно понадобится, как сейчас, я наплюю на всю человеческую морали и законы и стану психом, садистом и чудовищем. Потому что когда зверя загоняют в угол, он не подставляет трусливо зад. Он атакует" Уличный телефон-автомат проглатывает монетку, и после щелчка из трубки доносятся долгие густые гудки. Надломанный диск Щербата улыбается, будто говорит «ты слишком тянул». «Тебя обвели вокруг пальца, как всегда поступали с вашим братом». «Смирись, неудачник». И когда отчаяние становится невыносимым, а злость поджигает маленький фитиль моей внутренней динамитной шашки, Феликс снимает трубку. «Договор». Шеплю я нездоровое, но он сразу понимает, кто говорит. Господин Вереск тянет высокомерно и небрежно. Вы же знаете, мы так плевать на занятость. Рявкуй в трубку и на чёрном пластике оседают брызги слюны. Завтра крайний срок. У тебя было достаточно времени. В трубке слышится потрескивание, не то дыхание, не то тихий смех. Если я сожму кулак чуть сильнее, то раскрошу дешевый пластик. Эмоции недопустимы. Срыв недопустим. Голова должна быть ясной, а мысли трезвыми. Теперь только так. — Погодите минутку! — невнятно бормочет Феликс, и на какое-то мгновение в трубке воцаряется тишина. Вслушиваюсь в потрескивании и помехе. Так мало времени и так много вопросов. «Сегодня!» — наконец квакает в трубке. Я вздрагиваю, будто пробуждаюсь ото сна. В отполированном стекле видно мое отражение. Тупой взгляд мороженой рыбы, перечеркнутое повязкой лицо с ввалившимися щеками. «Сегодня?» — повторяю, как механизм и не могу поверить. «Так быстро?» «Вот сейчас?» «В два тридцать!» — уточняет Феликс. «Сегодня?» — уточняет Феликс. Господин Полич готов вас принять, успейте. Адрес. Он называет, и я вешаю трубку. На городских часах стрелки перевалили за полдень, времени у меня много. Кажется, его нет вообще. Тайна маячила перед моим носом, выскальзывала из пальцев и уходила на глубину не достать. Теперь же её выбросило на берег прибоем. И она лежит на песке. приоткрыта раковина, облепленная водорослями и тиной. И там внутри, на розовом склизком язычке покоится моя жемчужина. Только протяни руку. А я не могу. Поэтому иду по городу пешком, прячась в тенях, пытаясь собрать всю тьму этого мира, спрятаться от палящих лучей, которые выжгут дотла. Неведение благо. А это понимаешь не сразу. Южноудельская академия наук находится за городом. Холодок узнавания продирает по коже. Я был в этом месте. Тогда это больше походило на военную базу. Теперь по забору не тянется кружево колючей проволоки, двор не заполнен техникой, в воздухе не витает запах смазочных масел. Но охрана ушла к баому осталась. Мужчина в камуфляже проверяет паспорт, долго изучает страницу со штампом, словно удостоверяясь, не подделка ли. Спокойно жду, оглядывая здание, грибными шляпками врастающее в небо. Чисто, стерильно и безлюдно. Мощёные дорожки размечены указателями: направо жилые корпуса, налево лаборатории и ангары. Мне в главный административный корпус, значит, прямо. Косые солнечные лучи разрывают облачную пену и вспыхивают на медном панцире крыши. Воспоминания деликатно постукивают в висок. Узнаёшь? Не скажу, что очень. Люди называют это чувство дежавю. Уже виденное. Внутри у рамки металлоискателя ещё один охранник. Спокойно даю себя обыскать. Оружия при мне нет, но в лоток отправляются сигареты, зажигалка и ключи. Жду, пока охранник связывается по внутреннему телефону, и через несколько минут в коридоре слышатся торопливые шаги. Феликс вылетает из-за поворота, при виде меня морщит лицо, будто сжевал лимон. Ты опоздал, обвиняюще говорит он. Сверяюсь с большими часами в форме ромба, висящими над входом. Минутная стрелка едва перевалила за отметку 7. Меня задержали дважды на проходной и тут. Мы поднимаемся на четвёртый этаж. Прозрачная капсула лифта выпускает нас в просторный холл, где на стенах висят абстракции, а по периметру стоят низенькие диванчики. Место для отдыха. Мы проходим его и сворачиваем направо. Картины сменяются фотографиями незнакомых людей, хотя некоторых я встречал на страницах научных изданий, которые выписывает наш институт. Коридор небольшой, всего три двери. Феликс останавливается у дальней. Никаких фокусов Аса. Цодит он, просверливая меня взглядом. Ощущаю странный запах. Смесь сигаретного дыма и медикаментов. Слышу потрескивание ламп. заливающих коридор ослепительным белым светом. Такие же запахи и такой же свет были в инкубаторе улья. Чудится, стоит Феликсу распахнуть дверь, как я увижу коконы, надёжно закреплённые на чёрных подставках, и переплетение ржавых труб, по которым поступает горячая вода. Дверь открывается, и по глазам львительно режет белизной. но это всего лишь свет, отраженный от натертого паркета. Я щурюсь, выдыхаю и слышу спокойный голос. Проходите, пан Вереск, мы вас ждали. Профессор Полич сидит в офисном кресле и прихлебывает чай. Это от него пахнет травами и свежестью. Одет профессор с иголочки. Дорогой костюм, белоснежная рубашка, Борода аккуратно острижена, а седые волосы уложены. Хоть сейчас на фото в журнал. По другую сторону стола сидит мужчина и курит, пуская дым в открытое окно. При виде меня затягивается в последний раз и тушит сигарету в пепельнице. Этого человека я вижу впервые. Он из тех, кого называют серыми. Средний рост и среднее телосложение. Неприметное выбритое лицо и мышиного цвета волосы. пройдёт мимо и не заметишь. Феликс, вы свободны, мягко говорит профессор Полич. Когда по надо бетесь по зову. У лаборанта вытягивается лицо, а я внутренне злорадствую. Полич в непринуждённой форме даёт понять, что Феликс лишний. Перечить шефу за сранец не может, а потому молча удаляется из кабинета. Ожидаю, что следом отправится и серый человек. но Полич не спешит выгонять гостя, а мне указывает на свободный стул. Присаживайтесь, прошу вас. И не обращайте внимания на Натана, он мое доверенное лицо. Все, что будет сказано в его присутствии, останется между нами. Я прав, господин Леви? Абсолютно, пан профессор, — улыбается Серый. Голос у него тоже неприметный и мягкий, но меня дергает будто от удара. Я слышал это имя. Слышал. Вот только где? Присаживаюсь. Серый учтиво протягивает сигарету, но курить совершенно не хочется. Отрицательно качаю головой и оглядываю кабинет. Просторный и светлый, выдержанный в тех же пастельных тонах, что и кабинет Хлои. Как бы ни различались в своих взглядах где-то внучка, художественные вкусы у них совпадают. Я отмечаю фарфоровые статуэтки, изображающие слоников, один другого меньше. Суха цветы в напольной вазе. Ажурный сервиз за стеклянными дверцами шкафа. Две чашки из набора теперь стоят на столе, но третью вытаскивать не посчитали нужным. Монстр вроде меня не годится в компанию для чаепития. Вы тоже занимались четвёртым экспериментом, господин Леви, спрашиваю я у Серва. Он отвечает лёгкой полуулыбкой. В некотором роде, но больше косвенно. Когда доходит до расплаты эти учёные мужи и ловкие дельцы оказываются сплошь добропорядочными гуманистами. И никто не вспоминает, что некогда эти гуманисты призывали вычистить мусор. Люди забыли, но мусор помнит. Я так понимаю, господин Вериск, вы ознакомились с некоторыми материалами? тон у поли часто спокойный и излишне учтивый раздражающий за подобной учтивостью слишком часто скрывается презрение с некоторыми отвечаю за исключением отчёта о четвёртом эксперименте разве Феликс не передавал вам диск не собираюсь посвящать профессора и его прихлебателя в подробности своей жизни и отвечаю Я хочу получить информацию из первых рук. Вы приняли меня потому, что заинтересованы так? Мужчины переглядываются. Полич слегка приподнимает брови и я втягиваю носом воздух, пропитанный дымом и травяным запахом, пытаясь уловить эмоции. Вас бы распознают непроизвольные выражения лица, обращается к своему гостю Полич. Возможно, запах Помните, мы обсуждали, что у человека при сильном эмоциональном переживании изменяется запах тела. Любопытно. С одной стороны, затруднение в определении собственных эмоций, с другой удивительная способность к эмпатии, отвечает серый. Поле непаханое для исследований. На меня они не смотрят и ведут разговор так, словно кроме них двоих никого не существует в комнате. И оба закрыты для меня. Водос пробиться сквозь броню спокойствия, но не могу. Этим занимается Вениамин. Говорит Полечи, начавшийся озноб перерастает в ледяной вихрь. В памяти мелькают строчки из дневника Пола. Я верю доктору. Он умный. У него длинное имя. Вениамин. И росчерк подписи в медицинском заключении Расса. Что? на диске выталкиваю о деревянными губами способность говорить развёрнутыми человеческими фразами куда-то улетучивается мышцы цепенеют голова становится пустой и бездумной четыре внимательных глаза просверливают насквозь сейчас узнаете господин вереск доносится издалека чистый и холодный голос профессора и его лицо отпечаток на нетронутом снегу почти сливается со слепительно белым окном слышу, как щёлкают клавиши справа вспыхивает экран монитора поверните голову, господин Вереск, мягко говорит серый, а я как кукла повторяю за ним изображение рябит, снежные мушки бестолково кружат по экрану вижу лес, пополам разрезанный железной дорогой На склонах насыпи мёртвой гусеницы лежит состав. Я знаю, что увижу потом и не хочу смотреть. Но шея о деревенела и не поворачивается. Мышцы сводит судорога, и я наконец вижу. Там на киноплёнке через лес продирается зверь. Он изящно быстро, несмотря на размеры. Три пары ног мелькают словно спицы в колесе. Острая когти срезают сосны как солому. И там, где падает пена сожвал, вырастают ядовитые травы.